Благодарности Я написала эту книгу в изоляции в период ковида, в то время, когда, как и многие люди, ощущали себя Артаксом, тонущим в болоте печали. Вероятно, это отсылка к персонажу из фэнтези-фильма «Бесконечная история» 1984 года. В болоте печали тонули только те, кто предавался унынию, сдавался, переставал бороться. Именно по этой причине конь Артакс погиб. В наиболее депрессивные периоды из всех, что я когда-либо переживала в своей жизни, а это о чем-то договорит, медленно теряя способность владеть языком и отметая черновик за черновиком, которые читались так, будто были написаны унылым искусственным интеллектом или комитетом озадаченных космических пришельцев, судорожно пытающихся имитировать человеческое поведение, Иными словами, эту книгу было очень трудно писать, и я крайне благодарна всем, кто терпел меня во время ее создания. Во-первых, я должна поблагодарить своего агента Сару Мегибоу, которая является вечным маяком света и множество раз вытаскивала меня из болота. Во-вторых, моего замечательного редактора Карен Войтеллу которая с огромным состраданием и терпением ожидала, пока я жалко ползу к своим дедлайнам, подобно ужасному смягалу. И всех этих чудесных людей в СНД, с которыми так много работают, а над неополимой им пришлось трудиться еще усерднее из-за нашего плотного графика. Николь Феорику, Бриджит Мэдсон, Элизабет Блейклин, Соню Хагацбаян, Ирен Митаксатис, Кэсси Мальма, Шанталь Герш, Эмили Риттер, Анну Джарзаб, Кейтлин Суини, Николь Русса, Мэнди Вилоса, Пенину Лопес и многих других, чьих имен я не знаю, но кто заслуживает пожизненного запаса вкуснейшего шоколада за их неустанные усилия за кулисами. Далее я должна поблагодарить свою семью и друзей, которые стойко вынесли поразительное количество времени странного поведения, пока я деградировала в первобытные амебоподобные создания. Особенно моих маму и папу, без поддержки которых я никогда бы не стала писателем, а также умерла бы от цинги, и моих дорогих друзей Джесс, Рэйчел и Джейми, которые помогали мне проводить мозговые штурмы важных частей книги, а также Эшли Постон за ее столь необходимую доброту и советы. Я бы не оказалась здесь сегодня без поддержки независимых книготорговцев. Я хотела бы поблагодарить всех сотрудников моего местного инди-магазинчика Джозеф Бетт, первого книжного магазина, который запечатлелся в детских воспоминаниях и до сих пор остается моим любимым. Я также глубоко признательна книготорговцу Николь Бринкли, которая обратилась ко мне в тот момент, когда я отчаянно нуждалась в помощи. И последнее, но не менее важное, моя глубокая благодарность Чарли Баватер, феноменально умелой художнице, которая иллюстрирует мои обложки и все еще не появилась в полночь, чтобы забрать мою душу, которую я ей задолжаю. Воистину, это прописано в договоре. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.